Горки-качели были придуманы в древние-древние времена. Можно ли родителям кататься с детьми на детских качелях? Безопасно ли это? Ну, если папа поместится. Ну, как-то логично. Какой должен быть диаметр объекта, чтобы там не застряла голова ребенка? Какого-нибудь ребенка в аренду взять? Вот. Меня никаким забором не остановить, я на любой пролезу. Это я делала, поэтому я здесь бегаю и кричу, как хочу. Привет, это Катя Лам, я редактор подкаста «Переверни пингвина». В нём дети-ведущие расспрашивают разных профессионалов об их работе. В каждом выпуске у нас новый ведущий, и в этом выпуске это Женя. Привет, меня зовут Женя, мне 9 лет, и у нас в гостях архитектор детских площадок Ольга Ракаль. Ура, это я. Вообще, я даже не знал, что есть такая специальная профессия, что можно учиться прямо в универе именно эту профессию. На самом деле это не то чтобы прям специальная профессия, это скорее ее тветвление. Как правило, мы все учимся просто на архитекторов, например, на архитекторов жилых зданий или генеральных планов городов. Но по ходу практики у нас выявляются наши личные интересы, то, что нам любопытно, ну или какие-то даже наши сильные стороны. И у меня это было озорство. И вот эта черта моего характера и привела меня к проектированию игровых и детских пространств и площадок и всякого такого. То есть пойти в универ после школы прямо на такую профессию не получится, что ли? Получается, что нет. Получится пойти просто на архитектора, на ландшафтного архитектора, на ещё какого-нибудь архитектора. В университетах, в институтах, где есть направление архитектура или какие-то её разновидности, на самом деле дают достаточно знаний, чтобы потом выйти и начать делать детские площадки. Извините, а расскажите, как вы придумываете детские площадки? То есть вы вот сразу выбрали. Так, хочу, чтобы здесь была площадка. И... Вот такая странная горка, а вот здесь вот какая-то странная лазилка, а вот там качелька. На самом деле, как правило, к архитектору приходят уже, может быть, городские власти или те люди, кто строят. И уже есть какой-то участок, который предполагается под детскую площадку или под игровую зону. И мы уже, как правило, в какой-то территории, которая у нас уже есть как данность, начинаем задумывать, как бы было бы веселее <смех> бегать по кругу и орать, как я это называю. А как вы тогда уже понимаете, вот тут вот горка, а тут какая-то лазилка? Есть несколько моментов, которые определяют то, как будут потом расставлены вот эти вот, мы называем их игровыми объектами. Мне кажется, что самое главное – дать возможность, как я уже говорила, бегать по кругу и орать. Это важно. А хорошо бы еще, чтобы можно было бегать и орать не только по кругу, но иногда меняя траектории еще на разной высоте. Тогда будет совсем успех. Вот. Мы расставляем эти объекты, а дальше у каждого объекта есть так называемая зона безопасности. То есть это специальная зона, чтобы если вдруг ты с него грохнешься куда-нибудь, чтобы остаться более-менее целым и невредимым. То есть задумайтесь о том, чтобы если всё-таки ребёнок упал, то главное, чтобы травм там никаких не было. Слушай, на самом деле безопасность — это самое-самое главное. Самое главное. И ты знаешь, иногда это даже вступает в конфликт то, что называется, с игровой ценностью. Потому что, с другой стороны, если делать всё слишком безопасно, есть так называемое правило скуки, board rule, которое говорит, тебе неинтересно, и ты начинаешь э, идти, искать, там тебе будет Вызовов побольше, посложнее, поинтереснее, и можешь нарваться на неприятности. То есть понятно. Вы специально делаете площадку не самую, конечно, опасную, но и не самую безопасную, потому что ребёнок же так думает, ну, эта площадка скучная, пойду-ка на гаражи. Что-то вроде этого. Было очень в своё время интересное исследование, что у каждого из нас есть привязанность к тому или иному риску. Первое – это любители высоты. Это, кстати говоря, я. Да. И я тоже. Но это те, которые забираются либо на крышу какой-то горки, И либо дерево, на... Дерево. Да, на крышу. На сам... все заборы. Mm -hmm. Вот я могла в детстве перелезть через любой забор, хотя я была небольшого роста. Я в детстве тоже был таким. Просто меня никаким забором не остановить. Я на любой пролезу. Но я так не делаю. Мне это не очень интересно. Мне интересно собирать какие-то конструкторы задумываться о разных вещах. Но это не рискованное поведение. Да. А вот из рискованного поведения есть любители высоты, любители огня, любители острых предметов. Тоже я. Любители обязательно играть и находиться не под присмотром. Им очень важно, чтобы в этот момент не было лишний глаз и дрычуны. Да, понятно. И исходя из этого, мы понимаем, что даже если мы сделаем супербезопасное пространство, то, во-первых, оно устанет скучным, и на нём не будут играть, а будут пытаться поиграть где угодно, но только не там. И в итоге, то есть учитывая разные типы игры, разные типы игрового поведения и безопасность, расставляются всякие объекты. Очень важно, насколько хватит места, потому что у каждого объекта своя зона безопасности, у качели она очень большая. Поэтому их, на самом деле, очень сложно расставить. Опять же, чтобы когда-то катался, это покачивание никого не сбивало, кто, например, играет в салки. Или чтобы это находилось слишком близко к окнам домов, потому что, когда мы играем, мы визжим, кричим, издаём кучу всяких звучков, и это может быть не очень комфортно для Для жителей. жильцов. Ведь, например, люди спят, А вот вы можете как-то объяснить? Вы как вот выбираете там поставить бегемотика, змею или котика, не знаю? Как вы вот это выбираете? Я, например, очень люблю работать с художниками. Например, у нас есть площадка, которую мы делали вместе с художницей Цветы Шуваевой в ГЭС-2. То есть мы придумали с ней тему, что это будет какой-то волшебный лес. И она рисовала разные образы, а я из них делала уже игровое пространство. Или у нас есть очень классная площадка, которую мы делали вместе с Машей Сомик это тоже художница. Она рисует всякие абстрактные, очень смешные формы. И я из её рисунков как раз делала такие объекты, которые становились то марсианскими кактусами, то странной пятернёй, которая <laughs> влезает из земли. Музыка Ну, в общем, понимаешь, что, например, такой странный инопланетный цветок располагается так, что если ты играешь в прятки-догонялки, тебе будет легко в нём укрыться. А, я понял То есть вы учитываете разные игры и включаете фантазию. О, да. Ещё вот у нас во дворе качели очень крутые, такие без спинки, но их несколько дней назад поменяли на какие-то для маленьких детей. Я вообще на биспинках катаюсь просто идеально. А на вот этих со спинкой качелей вообще кататься невозможно. Слушай, очень понимаю твою боль. И, конечно, в этом смысле можно попросить родителей обратиться в муниципалитет, чтобы они сказали, эй, пожалуйста, качели должны соответствовать для разных возрастов. Ленина Нина! -ни -ни Какие тогда вообще могут быть объекты на площадках? Смотри, по нашим длительным наблюдениям и по всяким опросам все очень любят кататься, качаться. И очень важно, чтобы было максимальное разнообразие всяких-всяких качелей. Ещё все очень любят прыгать на батутах, поэтому стараемся по возможности везде разметить батуты. И места где можно было бы валяться собираться бы компанией. Ещё мы знаем, что очень важно, особенно для малышей, это песочница. И большие классные песочницы — это здорово. То есть лет до четырёх — это прям вот обязательная вещь, потому что игра с песком — одна из самых, называется... Успокаивающих. Даже взрослые могут просто прийти, расслабиться, потрогать песок. Да, ну и сейчас есть очень классные там, например, когда ещё ставится колонка, и там есть ещё вода, и вода и песок — это просто супер комбо Это, знаешь, как... Бургер с картошечкой фри. Это делает сразу всю твою игру просто невероятной. Вот. И, ты знаешь, очень важно иметь горку. Но что любопытно, что на горку первые три раза все скатываются с неё сверху вниз, а потом обязательно начинается поднимание снизу вверх. И это как раз... То есть объекты бывают открытые и закрытые. Что такое закрытый объект? Это объект, на котором можно делать только какое-нибудь одно действие. Например, карусель. На ней можно только вертеться. И она считается как бы закрытым объектом. А вот открытым объектом – это, например, песок и песочнице Потому что очень-очень много всего ты можешь этим песком делать. Так вот, и горка вроде бы является закрытым объектом, с неё можно только скатываться. Но по большому счёту, на самом деле, она же является лазилкой. И подниматься-то можно по-разному. И, конечно же, во всех нормах безопасности написано очень-очень строго и внимательно, как горка размещается, чтобы их с неё никто не упал. Но я не раз видела, как мальчишки-девчонки забираются, например, по круглым закрытым горкам наверх на высоту метра 3 метра. Ну, просто используют её как лазилку. И, кстати говоря, разумеется, дети дети наших знакомых – это главные тестировщики всех горок, которых мы запускаем в первую очередь не потому, что нам их не жалко, но как раз смотрим по ним, как они пользуются, и можем вносить какие-то корректировки. То есть ваши дети самыми первыми идут? То есть они могут, его, а кто-то другие, например, не могут зайти? Они как тестировщики? На самом деле первые тестировщики мы сами и строители. А, ну... Тут уже такая логика, что если горка от взрослых не упала, то и от детей не упадёт. Ну, отчасти да, и к тому же, знаешь, не очень часто тебе удаётся во взрослом возрасте порезвиться. И потом, знаешь, как бы я ещё могу, как раз я, когда пользуюсь сама своими детскими площадками, я туда захожу и громогласно заявляю, это я делала, поэтому я здесь бегаю и кричу, как хочу. Вот, ну, вообще-то, в принципе, не везде в городе можно, но я, как по-честному, очень часто прикрываюсь своим ребёнком, ему шесть с половиной, привет, Георгий, прикрываюсь, чтобы попользоваться сама поиграть на каких-то пространствах, посмотреть, насколько там весело иногда вдохновиться. Но самое первое мы, а потом действительно наши дети, потому что тоже надо посмотреть, как это, всё ли окей, потому что своего ребёнка ты можешь чем быстро опросить и получить информацию. Да, и да, это легче всего, потому что если у вас есть ребёнок, то не надо никуда писать, звонить, что типа какого-нибудь ребёнка в аренду взять. Вот. У вас есть собственный ребёнок, и он же по-любому захочет порезвиться, погулять, поиграть, а ему тут новую целую площадку приготовили. Да, мой ребёнок считает, что в принципе все площадки я делаю персонально для него, да. На самом деле, я их делаю для себя. А теперь нам прислала вопрос слушательница. Здравствуйте. Почему каждая площадка неповторима? Неужели дизайн для каждой придумывают отдельно? Вопрос от Кати Колковой, 12 лет. Не все площадки неповторимы. Как правило, наоборот, они собираются, комбинируются, <смех> как обед в столовой, <смех> уже из каких-то готовых объектов. Но по-разному. Придумываются прям площадки, на самом деле, не так уж часто. Но ведь вы придумываете каждый раз какую-то разную площадку. Но их строят гораздо-гораздо-гораздо больше, чем я могла бы придумать. И в основном всё, что мы видим, как правило, это... То, что называется стандартное решение. Не очень часто есть возможность у тех, кто застраивает города, нанимать архитектора, который специализируется на придумывании невероятных специальных игровых площадок. Но как раз вот я, тот человек, который каждый раз что-то придумывает новенькое. Чтобы детям было интересно. А есть ли вообще какие-то правила, по которым нужно придумывать детскую площадку? Например, там всегда должны быть горки или качели. Всё должно быть яркое или мягкое, что-то такое. Есть такая очень серьёзная вещь, которая называется ГОСТ, государственный стандарт. И он как раз очень-очень-очень досконально описывает, как надо проектировать объекты. Но он, конечно, в основном про безопасность. <смех> <смех> Я вот тоже хочу взывать, когда слышу про этот ГОСТ. Есть ГОСТ, и он про безопасность. И вот там даже прописано, например, какой должен быть диаметр объектов, чтобы там не застряла голова ребёнка, или палец ребёнка, или нога ребёнка, или пуговица ребёнка, он не задушился, или чтобы взрослый мог добраться, если нужна будет помощь. И это всё очень подробно описано. И так про каждый объект. То есть, например, есть этот ГОСТ про горки, есть общий ГОСТ, а есть вот только mm -hmm. про лазилки. То есть ГОСТ как инструкция, только там чётко всё прописано. Правило, да. А сколько времени нужно, чтобы построить площадку? Например, в одном видео Галилео они разрушили старую площадку, построили новую по запросам детей построились за день. В принципе, такое возможно. Не верю. Ну, потому что фундаменты же надо делать. У всех детских объектов на площадке, на самом деле, очень глубокие фундаменты. Потому что, когда куча детей на них забирается, это называется динамическая нагрузка. Ну, то есть одновременно все на ней лазят могут раскачиваться в одну сторону. И чтобы объект не накоренился, как Пизанская башня, у него должен быть фундамент хороший, надёжный. А хороший, надёжный фундамент это металл и бетон. И бетон должен застыть. Он не может застыть за один день. Там надо гораздо больше просто времени. Кто вообще придумал горку и качели? Ох, это тоже очень интересный вопрос. Смотри, я думаю, что и горки, и качели были придуманы в древние-древние времена. Но что мы точно знаем, что, например, в России во время Масленицы устраивались гуляния царские. Знаешь, когда была Екатерина Великая, Когда стала царствовать, она пригласила очень много художников, которые делали гравюры рисовали. Знаешь, не было тогда фотоаппаратов, и она вместо фотографов позвала поэтому художников. И у нас поэтому осталось очень-очень много гравюр. Это очень интересно, про то, как вообще проходили всякие гуляния, масленичные всякие игры. И вот там как раз, например, строилась горка высотой больше 30 метров огромные горки ледяные для ската. А мы сейчас такие даже не строим. Ну. Сейчас бы они не прошли по нормам безопасности. <свят> <свят> вот. И про качели тоже были, знаешь, всякие гуляния во время ярмарок. И они, кстати, были в основном не детские, вообще-то. А там девчонки и юноши на них, как правило, катались. Вот. То есть мы точно знаем, что всякие качели и горки были с того периода. А так это всё было ещё гораздо-гораздо раньше. А у меня вот такой вопрос. Можно ли родителям кататься с детьми на детских качелях? Безопасно ли это? Для кого? Для родителей. Ты знаешь, я, например, являюсь ярким сторонником того, что играть надо не только в детском возрасте, но и во взрослом. И что у нас есть потребность в игре и озорстве всю нашу жизнь. И... Есть вот качели, стали делать их больше и больше городские. Например, на Триумфальной площади около станции метро Маяковская. Я сколько раз там бываю, никогда не вижу, чтобы эти качели были свободны. Они всегда заняты. И заняты они совсем не детьми, а вполне себе взрослыми людьми. И иногда даже бабушками дедушками. Без всяких там детей. Ну, раз качели на Маяковской, мы поняли, что там все могут на таких вот качелях. А, а по поводу детских качелях. Взрослые Ой. тоже могут именно на детских качелях? Ну, если попа поместится. Ну, так-то логично. Ну, ты знаешь, я, например, очень часто пользуюсь качелями гнезда. Там можешь прям завалиться такой круглой сеточкой. и Не знал, что это гнездо называется. Какую самую необычную площадку вы вообще видели? Есть такой вид площадок, называется приключенческие площадки. Я такую видела в городе Берлине. Это та площадка, куда ты можешь прийти, и ты сам её строишь, разрушаешь, и делаешь там всякие свои тарзанки, всякие такие штуки. И там, на самом деле, есть, конечно, один взрослый, который скорее смотрит немножко за безопасностью, но не навязывает свои правила. И вот это вот самая необычная, самая классная площадка, которую когда-либо видела. То есть та площадка, которую можно сколотить самому. То есть, приходишь на какую-то большую территорию, у тебя есть какие-то железные палки, ты из них раз сделал какую-то, не знаю, шалаш. Ну, скорее деревянная, да, разум. Да, разная. шалаш можешь сделать. Ну, или там уже что-то такое построено, то ты это можешь перестроить, можешь порушить, можешь опять создать, да? Это очень сложно сделать законодательно в России, к сожалению потому что это очень сложно с безопасностью, потому что там как раз очень много такого вот риска. Но это целое направление, которое называется Adventure Playground или приключенческие площадки. Считается, что это самое супер-супер. А тогда какая площадку вы видели самую ужасную? Вот если подумать, то что может быть самая ужасная в детских площадках? Вот что такое для тебя самая ужасная детских площадках, Жень? Я делал одну площадку, не помню, где это было, в парке. Она была полностью просто ужасная. Там было всё поломано просто. Мне кажется, самые ужасная площадки — это скучная Где как будто бы вроде поставили горку, там надо даже бы качели-карусели, но почему-то на них вообще никто не катается и не качается. Ну, Самая плохая, конечно, площадка, это только той, которой нету. Не знаю, не знаю, слушай. Вообще изначально площадки появились как кусочек леса, потому что раньше ты в лесу получалось всякие лазилки, всякое перепрыгивание через ручьи, сбирание по брёвнам. То, что потом стали люди, когда города стали разрастаться, получать на детских площадках. И иногда почему-то бывают такие площадки, ты знаешь, даже когда они очень сильно поломаны, Бывает даже очень любопытно. А есть вроде всё стоит, всё на месте, ну как-то она не вызывает озорства. Самое ужасное — это те площадки, которые не вызывают озорства и любопытства. Ну да, соглашусь. Извините, Вообще, какие предметы нужно знать, чтобы быть архитектором площадок? Надо разбираться, с одной стороны, в конструкциях. Это то, что преподают в институте. И в устойчивость этих конструкций. Это тот самый предмет, который называется сопромат. Ещё надо немножечко разбираться в детской психологии. Для этого можно много-много читать или общаться с детскими психологами, всё время с ними советоваться и читать разные исследования. На самом деле, ещё в институте мы, в принципе, у нас самый главный предмет, который называется архитектурное проектирование, когда мы, в принципе, учимся проектировать от какого-то самого-самого замысла, самого импульса и до уже объекта. И вот как только мы его освоим, мы, конечно же, можем общаться проектировать что угодно, и в том числе детские площадки. Я считаю, что, конечно, очень важно, чтобы делать разные образные площадки, здорово всё время вдохновляться. И, например, читать всякие сказки, смотреть самую разную анимацию или смотреть на книги самых разных иллюстраторов. Например, если мне нужно вдохновение, то есть книга «Немо в стране снов». Это один из самых-самых-самых первых комиксов начала 20 века. И там была страничка про то, как мальчик Немо засыпает, и ему снится какой-то невероятный сон. И там просто вау! Куча-куча самых-самых разных образов. И вот, поверь, там можно очень много всем надохновляться, найти классную тему. Ух ты! Вау! Извините, и в конце у нас, как обычно, рубрика «Профессиональные слова». Какие самые такие профессиональные слова вы используете? Игровая ценность — это во сколько игр можно поиграть на той или иной штуке, на том или ином объекте. То есть можно вот так вот, насколько у него высокая игровая ценность. Или говорить, вы знаете, вот в объектах слишком низкая игровая ценность. Ещё есть понятие открытые и закрытые объекты. То есть сколько игровых сценариев мы можем сделать с этим объектом. Мы помним, что, например, карусель — это закрытый игровой объект, потому что это может на нём только вертеться и крутиться. А песок — это открытый объект. И, например, мы сегодня уже говорили про качели-гнездо. она так и называется. Такое круглое, с сеткой внутри, в которую можно валяться. Что-то среднее между гамаком и качелиной. Канатные лазилки, мы так называем. Или ещё эти конструкции называются каракор, потому что Первая одна из компаний, которая начала производить их, она называла серию «Каракор». А ещё есть качели-балансиры. Это такая качелина, на которой обязательно надо качаться вдвоём. Или вчетвером. Баланс. Такой. Самое известное. Вот, называется качелина-балансир. Понятно. Ольга, спасибо за то, что вы сюда приехали и ответили на вопросы, которые были у меня и у слушателей. Жень, мне было очень-очень приятно с тобой поговорить. Ну что, мне кажется, нам надо, надо что-нибудь пожелать нашим uh -huh. слушателям? Мне кажется, самое главное на садбеле — сохранять азарство и любопытство, потому что это самые главные навыки проектировщика, придумщика детских площадок. Да, полностью поддерживаю. Ладно, всем до свидания. Всем до свидания. Спасибо нашему ведущему Жене Морозову и архитектору детских площадок Ольге Ракаль